Глава номер 14. Недобрая сказка. Пап, ты в порядке? Между нами никогда не было отношений, подходящих для такого вопроса. Надеюсь, и этот случай последний. Но после того, как все разошлись, Роберт Кинзи позволил себе устало опустить плечи и сделался будто меньше, слабее. Если бы я не подошла и просто не задала этого вопроса, то мне в пору менять фамилию. Мама тоже положила ему руку на плечо. И в этот момент было видно, насколько прочна их связь. Когда-то купленная и оплаченная акциями, когда-то не имеющая отношения к романтическим чувствам, союз капиталов, а не сердец. Но сейчас я не была уверена в том, что другие семейные пары настолько прочно приклеены друг к другу, как эти двое. Отец поднял голову и посмотрел на нас обоих чистым уверенным взглядом. «Да, и буду в порядке, потому что, если не буду...» Вот тогда всем крышка. Голос его звучал тихо, но постепенно возвращал силу. — Мы все переживем, Роберт, — сказала мама. — Я сомневаюсь теперь во всем, но не в тебе. Он положил ладонь поверх ее и мягко похлопал. Я все же должна была спросить. — Ты ведь заранее знал про Рика, про этого охранника? Точно не знал, но Джек сказал о подозрениях. К тому же он просто перестал появляться на работе, как раз в тот момент когда возникли первые подозрения. Но не думал, что ему хватит наглости заявиться прямо сюда. На самом деле думал. Мы все ждали и даже надеялись, что врагов больше интересует участие в управлении, чем полный развал компании. Но я не стала спорить. А что насчет Стивена? До сих пор его подозреваешь? Он устало качал головой. Я теперь вообще ничего не знаю. Ничего. Мама говорила теперь громче, хотя по обыкновению без всплесков эмоциональности. клерис вполне возможно, что Стивен не причастен, но и на его невиновность все я бы не поставила. Этот Беннет в должности охранника мог устанавливать жучки, следить за общей обстановкой, но давай уж на чистоту. Доступ ко всем базам и документам имели не так уж много людей. Совершенно точно, здесь есть кто-то из самых приближенных к верхушке». Отец перебил ее. Скажу вам честно, даже если после буду выглядеть разнеженной девицей, я бы многое отдал за то, что ошибся по поводу Стивена. Этот сукин, этот парень, он именно такой человек, которого я всегда бы хотел иметь своей правой рукой. Знаете, он стал слишком быстро, как семья, хоть и не семья» подобных признаниях нужды не было. Вряд ли Роберт Кинзи называл бы кого-то «сынок», если бы самой последней клеточкой окаменевшего сердца этого не чувствовал. Всегда, мечтающий о сыне, он вдруг встретил человека, который для этой роли слишком хорошо подходил. Умный, как сам черт, самоуверенный и тщеславный, как все Кинзи. И если бы не атаки, если бы не подозрения, если бы я действительно влюбилась в Стивена то рано или поздно отец согласился бы на наш брак. Бизнес бизнесом, а сердцу не прикажешь. Сердцу Роберта, конечно, а про мое сердце и в этом случае речи бы не шло. Но сейчас хотелось только облегчить ему моральную ношу. Я соврала про беременность, но точно знаю, что Стивен не виноват. Возможно, дочка, он не удивился признанию, пусть вернет акции, тогда и мне станет проще, А когда все дерьмо закончится, я вам обеим всем на свете клянусь. Упаду ему в ноги и прощение попрошу. Да, это уже серьезный перегиб. Я удивлена, что отец вообще такое слово знает. Но вряд ли когда-то примерит на себя. Следует ли сразу вернуть акции? А вдруг враги еще что-то приберегли, чтобы Стивена подставить? И настроение родителей снова развернется на 180 градусов, как в прошлый раз. «А почему вы не подозреваете мистера Диксона?» «Кто сказал, что не подозреваем?» Ого, отец оживает на глазах. Снова привычный тон, аж на душе полегчало. Объяснить их общую точку зрения взялась снова мама. «Конечно, мы перебрали всех, клерис Даже Дина Дойла подозреваем, если уж на то пошло. Но Пол Диксон...» Я попытаюсь объяснить, хотя и нет исчерпывающих доказательств. Его дед был главным прямым инвестором Кинзис, ты знаешь. Свой пакет Пол наследует уже в третьем поколении. Это в третьем поколении их место. Она кивком указала на сейчас свободный стул. И намного легче представить, что через 20 лет тут будет сидеть сын Пола, а потом внук Пола, чем то, что самого Пола подкупили. Для него Кинзис-скорб – дело жизни, которое он – передаст детям, а не просто источник дохода, как было с Джейн Клауд. Подозревать его – все равно, что подозревать кого-то из нас. Как бы я ни старалась, но тоже не могла вообразить мистера Диксона в другой роли. После рассуждения мамы и сама поняла, что это было попросту нелогично не вписывается в психологический портрет. Но разве все те, кем кажутся? Вечером я отправилась по известному адресу. Мне нужно было поговорить с ним чтобы самой собой определиться. клэрри с какими судьбами во вражеском лагере?» «Я сомневалась, что ты на самом деле живешь в этой халупе. Кстати, почему? Все-таки деньги вы вынуждены экономить?» «Заходи, заходи, напарница. Я как раз спать собирался. Составишь компанию?» Я только окинул его презрительным взглядом. но мне хотелось бы надеяться, что взгляд был именно презрительным, а не каким-нибудь еще» например, внимательным к деталям. Рик был одет в одни широкие штаны, и презрительным взглядом было сложно тщательно рассмотреть его живот. Я рассеянно уставилась в стену. «Давай поговорим. Может быть, до чего-нибудь договоримся». Он мягко подтолкнул меня к единственному сидячему месту, небольшому потрепанному диванчику в центре гостиной, на котором я ночевала, когда была тут в первый раз. Сам закрыл дверь и последовал за мной. Сел с другого края, но развернулся и поджал одну ногу под себя. Футболку пусть что ли надел. Я пялилась на свои руки. «Рик, я теперь многое поняла. В смысле, что вашей конечной целью не является полное разрушение компании. Возможно, у вас просто не хватает средств?» Глянула на него, но во внимательном теперь без тени веселья взгляде ответа не нашла. Поэтому продолжила рассуждать сама. Да это было бы слишком глупо. Вы просто хотите получить свое. И, по вашему мнению, это полный контрольный пакет. Так ведь? Так. Он будто заставил себя ухмыльнуться, но глаза при этом не искрились. Меня не обманет. Продолжай, Клэрис, мне нравится ход твоих мыслей. Я кивнула, понимая, что я не могла сразу рассчитывать на беседу по душам. При этом вы вряд ли имеете что-то против тех кто в скандале с твоим отцом не участвовал. Например, мистер Диксон, он ведь даже не знал. И Дин Дойл знать не мог. Его тогда и близко не было. Так? Так, снова повторил Рик. И ты осознанно избегаешь упоминать тех, кто имеет фамилию Кинзи. Считаем ли мы их всех по определению врагами? Именно. Я даже почувствовала облегчение того, что он начал хоть как-то реагировать. Но Рик вдруг улыбнулся и расслабленно откинулся на спинку. — А вот это уже от вас зависит, напарница. Разве не понятно? Кто из вас отойдет в сторону, тот стороне и останется. К тебе, например, у меня претензий нет. Так что можешь уже, наконец, расслабиться и поцеловать меня сама. И теперь в его глазах искры, словно бесы, танцуют с фонариками. Кажется, он рассуждал справедливо и, тем не менее, безвыходно. Среди нас только Ив заранее отошла в сторону. Повезло. Сейчас ей вмешиваться в события не с руки, то есть можно считать ее семья в безопасности. Но что делать нам с матерью? Да и Мэри эн про Беннетов знала. Даже если была против, но не препятствовала достаточно для вины. То есть моих родителей топить будут вместе, а рядом с ними я, которая в те времена была в двухлетнем возрасте. Но сейчас вряд ли смогу наблюдать со стороны. Ирик все хорошо понимал. Ты вынудил вписать залог наш дом. Хочешь, чтобы вся семья осталась на улице, и это тебя полностью устроит? Я останусь на улице. Не припедняйся, напарница. Свою долю или работу в киндзис потеряют только те, кто выступит против. И для остальных ничего по сути не изменится. И размы с тобой так близки, тонко намекну. Сейчас уже все подготовлено, чтобы долг вы мне выплатить не смогли. Так что совет, начинай откладывать на черный день, он уже близко. Будь хорошей девочкой, тогда сможешь спасти своего отца хотя бы от голодной смерти. Слушай, а может вместе душ примем?» Резкие смены разговора меня с толку сбить не могли. Даже при условии, что этот мерзавец мне нравится до тянущего ощущения в животе. Теперь надо было поставить хоть какую-то точку, после которой мы сможем нормально сосуществовать. Поэтому я посмотрела прямо и сказала максимально искренне. «Рик, я считаю произошедшее с Майклом Беннетом несправедливым, правда. И более того, твоя месть моему отцу не представляется чем-то, что нельзя вообразить. Тоже правда. Я бы хотела найти компромисс. Найдем напарница. Что ты так переживаешь?» Он неожиданно наклонился, положил мне ладонь на затылок и потянул к себе. Я только от неожиданности замешкалась, но тут же ударила по руке. Рика сопротивление не остановила. Он приблизился еще. Я размахнулась, чтобы влепить пощечину, но он перехватил мою руку в запястье. Я дернулась, но вырвать не смогла. Рик при этом даже выражение лица не изменил. «Клэрис, ну почему мы с тобой как дети малые?» Давай воевать при свете дня, а как стемнеет быстрое и страстное перемирие, а? Я подставила к его груди другую руку, не давая возможности сократить дистанцию. Постаралась не зацикливаться на ощущении прикосновения к его коже. Я всегда гордилась своим рациональным мышлением. Не строй себя романтичного любовника, Рик. А зачем строить? У нас это как-то сразу началось. Сейчас мы в фазе продолжения и при этом взгляда не отрывал от моих губ будто я не знаю почему именно это началось я ведь не знала кто ты зато ты все знал мои три процента лишними не будут не так ли он наконец-то посмотрел мне в глаза и рассмеялся руку так и не отпустил ты решила что я тебя по углам зажимал чтобы жениться потом да и о каких трех процентах ты говоришь любителье жарких приключений если в этом есть смысл, то мне сейчас выгоднее со Стивеном целоваться. Я прикрыла глаза на секунду. Получается, он уже знает и об этом. Так с какого же уровня им передают информацию? Встала и снова пыталась отнять руку. Отпусти. Кого я прошу? Он тут же словно вызов принял, резко потянул на себя, потом перехватил за талию, но хотя бы не позволил на него упасть. Сам поднялся на ноги и прижал ближе. Я же руками уперлась в его плечи. Да что с ним такое? Зачем игры сейчас, когда он и раньше не выглядел особенно влюбленным? Напарница, отпусти, Рик. Неужели больше никаких вопросов не осталось? Только к себе. Отпусти уже. Постоим так пару минут, не возражаешь? И ты теперь уже не вторая наследница. Простой стажёр из планового. Теперь бы прижиматься ко мне ближе. Может быть, я вспомню об этом потом. Что ты мелешь? Стивен вернет мои акции. Вернет ли? Как же нам повезло. Не быть Кинзи такими наивными, нам пришлось бы куда труднее. И сразу меня отпустил. Я ошарашенно уставилась на него. Рик направился к кухне, будто за секунду потерял к происходящему интерес. Рик, что ты имеешь в виду? Он не ответил. Я шагнула за ним, уже теряя контроль над голосом. Ты это специально? Снова хочешь спутать карты? Мол, вы Стивена сами к нам подослали? Думаешь, во второй раз сработает? Рик наливал в чашку чай. Сказал, не оборачиваясь. Нет, Стивена мы к вам не поцелали. Его Роберт Кинзи нашел сам. Тогда что? Вы купили его после? ври уже раз начал. Нет, мы его не купили. Интуиция вопила, что я просто задаю неправильные вопросы. И Рик ляпнул не просто так но всю картину не раскроет. Возможно, это была просто очередная подсечка. Самый худший враг нам — недоверие. Сколько же они только на нем выиграли? Так почему бы не закинуть другую утку? А вот сработает. Рик, поклянить отцом, что Стивен не на вашей стороне. Прозвучало пафосно и глупо, но я не придумала ничего лучше. Теперь он повернулся ко мне и ответил с легкой улыбкой. Клянусь отцом, напарница. Твоим, конечно. Своего у меня нет. Я задохнулась. Не нашлась с ответом, но тут же рванула к выходу. Если он хотел породить сомнения, то ему удалось. И наплевать, что своей реакцией я только его рассмешила. Сейчас я приеду к Стивену. Только бы за это время не сойти с ума. А потом вслед за Риком посмеюсь на своей наивностью. Как же мною легко манипулировать. Но остановила машину на полдороге К тому времени уже успел успокоиться, не поразмыслить. Рик сейчас не только мною манипулировал. Если я посреди ночи примчусь к Стивену, стану долбиться руками и ногами его дверь, а потом потребую, чтобы он немедленно переписал акции на меня, то что он решит? Окончательно удостовериться, что ему не доверяю даже я, последний его оплот в Кинзис Киндом. И не пойдет ли после этого искать себе другое место, где к нему хотя бы отношение нормальное. Да и ночью юристы не работают. Он не сможет вернуть ценные бумаги до утра, даже если будет гореть желанием. Зато выводы до утра сделает, и ведь нельзя будет сказать, что они совсем неверные. Точно. Я рассмеялась тихо и назвала водителю домашний адрес. Стивена Тауэра восстановили в должности. В конце скандального собрания ни у кого возражения не нашлось. Да даже если бы все были против, то него достаточно переданных мною голосов, чтобы беспрепятственно участвовать в управлении. Так к чему пустые споры? Потому утром я нашла Стивена в его кабинете, закрытым под кипом бумаг. Кто-то решил вывести на новый уровень всю мировую экономику? Привет, Клэрис. Он даже взглядом меня не удостоил. Я пытаюсь прикинуть, куда придется следующий удар, и нашел... Уже сотни точек, возможно, их наличие само по себе и означает, что нам конец. Нам? Формулировка меня на самом деле удивила. Знаешь, Стивен, далеко не каждый человек на твоем месте стал бы так напрягаться ради тех, кто тебя был готов списать со счетов. Он поднял голову, вид снова изоможденный. Когда-то я подобное уже видела. Ну, я в первую очередь специалист, и, может быть, с тремя процентами чувствую себя частью всего дела. Он устало улыбнулся. «Может быть, но меня его объяснения сразу успокоить не могли бы». риг знал, куда бил, и тем не менее я опасалась быть неправильно понятой, потому решила подойти к вопросу издалека. «Думаю, что и отец понял ошибку. Уверена, буквально на днях ты снова станешь сынком и самым желанным гостем за семейным ужином. Вот мне одно только интересно. Ты сам-то насколько близок к тому, чтобы его простить?» К счастью, у меня не было времени об этом думать, Клэрис. Если что-то важное, то выкладывай побыстрее, я очень занят». «Ведь с этим не поспоришь, да вот только я, да его освобождения из-под руин документации, с ума себя сведу. Поэтому, если и не в лоб, то придется шлепать куда-то очень рядом». «Да я просто решила, что ты мог бы отвлечься на час, забежали бы к юристу». Он открыл рот и тут же захлопнул, словно не придумал, что сказать. Я дала ему минуту, чтобы подвести мою фразу к самой правильной мысли. «Вернуть акции? клерис а ты уверена, что страховка мне больше не нужна?» В груди тревожно забилась, но я ответила спокойно. «Если ты за свою жизнь боишься, то мы можем вообще никому об этом не сообщать. Пусть продолжает считать, что акции до сих пор принадлежат тебе». «Клэрис, передача именных акций вводится в реестр, такое не скроешь». Тревога в груди разрослась сильнее и начала болезненно давать в висках. Ты мне не доверяешь? Этого вопроса я боялась со вчерашнего вечера, но теперь вот в эту самую секунду волнение достигло апогея. Рик не просто так упомянул. Не просто так. Теперь в моем тоне прозвучала паника. Да и черт с ней. Доверяю, конечно, Стивен, я просто я не придумала, чем закончить. Он встал, улыбнулся расслабленно, и от пульсирующей тревоги закружилась голова. — Раз доверяешь, тогда попрошу тебя об одолжении. Оставь мне прикрытие еще на некоторое время. Мне нужно разгребать проблемы, а не шарахаться от каждого звука. Вчера снова приходил Джек. Якобы в очередной раз извиниться за произошедшее. Не думаешь, насколько это странно? Стивен подошел ко мне и наклонился, положил руку мне на плечо. Я после его ухода всю квартиру обшарил. Ручки искал. «Но я ведь не разбираюсь, ни, ничего не обнаружил. Или он просто не смог установить?» «Ну зачем еще Джеку приходить в мою квартиру?» «Джек?» Я растерялся окончательно. Сложно после такого винить Стивена в перестраховке. Джеку не было необходимости даже один раз извиняться. Он был просто исполнителем, о чем знали все стороны. И его навязчивые визиты действительно выглядели подозрительно. «Да, Клэрис. Потому...» Прошу тебя как друга, как единственного тут человека, который безоговорочно на моей стороне. Дай мне еще немного времени, если доверяешь, конечно. А если скажешь, что мы с тобой сразу идем к юристу, прямо сейчас. Но после всего я уже в кензис не останусь. Не собираюсь спасать тонущий корабль, на котором не осталось никого, кого хотелось бы спасать. Я доверяю. Занимайся уже делами, Стивен. А тот то пустых разговоров толку мало. Напоследок даже удалось выдавить улыбку. Однако в коридоре остановилась и бессильно прислонилась к стене. Прокрутила в голове разговор еще раз, потом еще и еще. Это была манипуляция чистой воды. Стивен не хочет отдавать акции, именно поэтому надавил сразу на несколько больных точек. Мы с ним друзья, я единственный человек, недоверие которого он не перенесет, и прямая угроза, что если я сделаю неправильный выбор, то он уйдет возможно прямо крику более того я была уверена что если бы потребовало вернуть акции прямо сейчас несмотря на последствия он бы отказался что это стивен получив такую долю на которую в этой жизни и рассчитывать не смел просто подался искушению решил что он ими распорядиться уж точно получше моего и в каком то смысле прав он пока не стал злодеем вряд ли собирается делать что то во вред мне или компании Он просто подался искушению. Откуда мне знать, как это происходит с простыми смертными? Мне, уже родившуюся с тремя процентами, даже на секунду их шкуру не влезть. Стивен потом одумается, поймет, что может отвоевать свою долю в компании и без обмана. Поймет, что ему выгоднее быть заодно со мной. Но эту, далеко не самую плохую версию, портил лишь один малюсенький аргумент. Откуда Рик мог знать про нежелание Стивена давать акции? Просто попал пальцем в небо? О нет, такие совпадения случаются в добрых сказках, не в этой.